Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла. О, Германия! Слушая речи, доносящиеся из дома твоего, люди смеются. Однако при встрече с тобой они хватаются за нож. Бертольд Брахт. Германия. Перевод Штейнберга. Впервые эта книга в сокращенном и слегка измененном виде была опубликована в виде серии статей в журнале «Нью-Йоркер».